Лысенко что-то сказал Румянцеву и с улыбкой на запачканном землей лице резким рывком загнал в карабин патрон. Во второй траншее стрельба становилась все гуще. Здесь первые тоже чаще стали посвистывать пулей и рваться мины. «Смотрите, товарищ лейтенант!» — крикнул Бражников. «Снова во весь рост перебегают!» Простым глазом было видно, Как впереди кустов перебегали фашистские солдаты. Огонь! Усов, прижавшись грудью к краю окопа, выбросил на брустер винтовку и выстрелил. Бражников, вздрагивая широкой могучей спиной, хлестко бил из станкового пулемета. В другом конце траншеи стреляли ручные пулеметы. Атака гитлеровцев захлебнулась в самом начале. Вражеские солдаты скрылись в кустарнике, оставив под много убитых. Вдруг над головами пограничников с тяжелым свистом один за другим полетели снаряды. Они подняли в расположение гитлеровцев черные взбросы земли вместе с толстыми ветлами. Следом полетела вторая серия снарядов. Это открыла огонь по гитлеровцам наша артиллерия. Над фашистскими войсками серой тучей поднялась густая, перемешанная с дымом пыль. «Наши бьют, товарищи! Наши!» — крикнул Лысенко. Начальника заставы к телефону. «Просит подполковник Рубцов! Рубцов просит! Рубцов!» Бойцы с радостью передавали по траншее фамилию артиллерийского командира. Все знали, уважали и любили сурового батарейца. «Вот видите, друзья, пушки нам помогают», — говорил Усов, пробираясь вдоль траншеи к телефону. «Спасибо, Зиновь Владимирович, спасибо!» — присев на корточки, закричал в телефонную трубку начальник заставы. «Ударить южнее канала, квадрат 24-46!» «Отбили танковую атаку?» «Поздравляю!» «Говорили с Москвой?» «Неужели? Будем стоять насмерть!» «Спасибо за помощь». После разговора с артиллеристом Усов соединился с Шариповым. «Ну как, держитесь?» — спросил начальник застава политрука. «Двое ранены. Один?» «Постараюсь побывать у вас». Усов передал телефонисту трубку, торопливо выхватил из кармана платок. Платок был синий. Он напоминал ему, как два дня назад... Они разучивали с Шурой песенку про синий платочек. Вытирая котившиеся по щекам капельки пота, Усов почувствовал знакомый запах духов и подумал, что, может быть, жена и Оля попали под минометный огонь и уже лежат растерзанные минами. Он порывисто вытер платком крутой лоб и приказал созвать людей, не занятых наблюдением. Артиллеристы продолжали бить по расположению фашистских войск тяжелыми снарядами, заставив противника отступить к лесу почти к самой границе. Товарищи пограничники, из Москвы в наш отряд поступила телеграмма, в которой выражается надежда, что мы, пограничники, принявшие первый удар врага, дадим достойный отпор. Советское правительство отдало приказ войскам защищать каждую пять нашей родной земли защищать до последней капли крови, до последнего дыхания. Так выполним же с честью этот исторический приказ нашей Родины. Мы первые приняли на себя вероломный удар фашистов, и первые будем уничтожать их храбро и мужественно, не щадя своей крови и самой жизни. Клянемся, что выполним этот долг до конца. Клянемся выполнить свой долг до конца, С глубокой воодушевленностью подхватили люди, вскинув над головами оружие. Над лесом поднялось горячее июньское солнце, и яркими лучами осветило суровые, запыленные лица воинов. Глава 11. Командир фашистского батальона майор Фридрих Рамко после неудачно повторенной атаки вынужден был перенести свой командный пункт назад и расположиться во враге на берегу Августовского канала. С тяжелым чувством, прислушиваясь к грохоту русской артиллерии,